Глава 5. Если кто-то в Роузленде находился в опасности и отчаянно нуждался в моей помощи, как говорила Анна-Мария, речь, возможно, шла о сыне давно умершей женщины, скакавшей на жеребце. Он, естественно, никак не мог быть юнцом, каким его показала мне мать-призрак. Но я, тем не менее, подозревал, что опасность все-таки грозит кому-то из ее родственников. Интуиция подсказывала. Ее убийство, будучи раскрыто, могло стать ниточкой, потянув за которую я мог бы размотать весь клубок тайн Роузленда. А если ее убийца по прошествии стольких лет жив, то человек, которому требовалась моя помощь, мог оказаться его следующей жертвой. Обе конюшни размерами роскоши не могли соперничать с конюшней Версалии и не настолько бросались в глаза, чтобы побудить революционеров оторваться от повторных показов танцев со звездами и с энтузиазмом расчленить всех обитателей Роузленда. Но до дощатых стен и дранки на крыше дело не дошло. Оба здания построили из кирпича, под черепичной крышей, с каменными резными наличниками и оконными стеклами в свинцовой оправе. То есть предназначались они для породистых лошадей. Стоило не открывались снаружи. С двух сторон каждого здания имелась большая бронзовая дверь, которая сдвигалась в стену на заглубленных в пол и потолок направляющих. Двери, наверное, весили по две тонны каждая, но их идеально сбалансировали при установке, колесики хорошо смазали, так что требовалось минимальные усилия, чтобы открыть или закрыть такую дверь. Каждую из них украшали барельефы трех мчащихся лошадей, выполненные в стиле арт-деко. Под лошадьми выгравировали одно слово «Роузленд». Сорняки высотой по пояс становились ниже по мере приближения к конюшням. В десяти футах от первого здания они исчезли вовсе. Я мог и не почувствовать, что здесь что-то не так, если бы находился среди сорняков, а не на голой земле. Но что-то мне показалось странным, и я остановился в шести футах от бронзовой двери. До того, как крик Нигагара разорвал тишину моей первой ночи в Роузленде, до того, как я увидел лошадь-призрак и ее прекрасную наездницу, задолго до того, как я увидел жутких существ, летящих ко мне под желтым небом, поместье Роузленд поразило меня тем, что здесь все не так великолепная, но неблагородная, купающиеся в роскоши, но неуютная, элегантная, но в своей избыточности неутонченная. Каждый великолепный фасад, казалось, скрывал тлен и гниение, которое я буквально видел. Поместье его обитатели утверждали, что в Роузленде нет ничего необычного, но за каждым углом и при каждой встрече я ощущал обман, уродства и странности, которые ждали, когда же их явят миру. На этой полоске голой земли перед дверью конюшни мне в глаза бросилось еще одно доказательство неестественности Роузленда. Солнце лишь полчаса как поднялось на восточном небосводе слева от меня, а потому моя утренняя тень длинным силуэтом протянулась направо, указывая на запад. Но конюшня отбрасывал две тени: первая в сторону запада, но не такую темную, как моя, серую, а не черную; вторая тень от здания покороче, но не черная, как моя. Ложилась на восток, словно солнце прошло зенит, как бывает, скажем, в час по полудни. Лежащие на пыльной земле камни, смятая банка из-под кола, отбрасывали тени только на запад, как я. Между двух конюшен находилась тренировочная площадка шириной в 40 футов, заросшая побуревшими за осень сорняками. Я прошел ко второму зданию и увидел, что оно тоже отбрасывало две тени, более длинную и светлую, на запад, короткую и черную, на восток, точь-в-точь, -точь, как первая конюшня. Я мог представить себе только одну причину для того, чтобы здание отбрасывало две тени, одну из них более светлую. Для этого на небе должны светить два солнца, менее яркое, только что поднявшееся, и более яркое, прошедшее зенит и покатившееся к западному горизонту. Но над головой, естественно, сияло только одно солнце. Посреди тренировочной площадки росла магнолия высотой в 60 футов, в это время года без единого листочка. Ветви дерева отбрасывали сеть черных теней на запад, на стену и крышу первой конюшни, в полном соответствии со временем дня. Два солнца, то, что я видел в небе, и фантомное, светили только на конюшне. Во время моих прежних прогулок по Роузленду я уже приходил сюда дважды. И нисколько не сомневался, что не проглядел бы этот феномен, если бы он имел место быть. Две тени появились только сейчас. Если конюшни так удивили меня снаружи, оставалось только гадать, какие сюрпризы могут поджидать меня внутри. В моей необычной жизни сюрпризы редко сродни выигрышу в лотерею. Обычно они с острыми зубами, как в прямом, так и в переносном смысле. Тем не менее, я откатил дверь достаточно далеко, чтобы протиснуться в щель. И сразу шагнул влево, спиной к бронзе. Не хотелось, чтобы солнце подсвечивало меня сзади. Пять просторных стойл выстроились вдоль восточной стены, пять вдоль западной с низкими дверками из красного дерева или тика. Центральный проход шириной в 12 футов, так же как пол в стойлах, вымостили брусчаткой. В дальнем конце слева находилась комната для упряжи, справа кладовая для фуража, обе давно уже пустовали. В конюшнях, где мне ранее довелось побывать, полы были земляными, но не только брусчатка вызывала мое любопытство. Куда больше заинтересовали меня окна в дальней стене каждого стойла. Размером 3 на 4 фута они состояли по большей части из квадратных со стороной в 3 дюйма стеклянных панелей, за исключением тех, которые окружали центральную овальную панель. В нее вплавили шнуры из переплетенных медных проволочек в форме лежащей на боку восьмерки. Из-за медного отлива самого стекла солнечный свет казался рубиновым. У кого-то могло возникнуть ощущение, что благодаря этим викторианским окнам конюшня становилась такой же уютной, как кресло у камина. Но мне вдруг вспомнился капитан Немо, а конюшня превратилась в наутилу, плывущий в океане крови и огня. Но я это я, и от этого никуда не деться. Я не сразу включил внутреннее освещение, бронзовые канделябры по обе стороны каждой двери. Вместо этого постоял среди медного света и свинцово-черных теней, ожидая и прислушиваясь, уж не знаю к чему. Через минуту решил, что здание, несмотря на двойную тень, такое же, как прежде. Температура составляла комфортные 65 градусов. Что, я в этом не сомневался, подтвердил бы большой термометр на двери в комнату для упряжи. Воздух оставался чистым и свежим, каким бывает после снегопада. Тишина оказалась сверхъестественной. Ни потрескивания усадки здания, ни шуршания мыши, ни единого звука, словно за стенами конюшни лежал пустынный, лишенный атмосферы мир. Я щелкнул настенным выключателем, и канделябры зажглись. В конюшне царила идеальная чистота, на что уже указал мне лишенный каких-либо запахов воздух. Хотя с трудом верилось, что здесь когда-либо держали лошадей, кое-где в коридорах особняка висели фотографии и картины любимцев Константина Клойса. Мистер Волфлоу полагал их важной частью истории Роузленда. Пока я нигде не видел фотографии или портрета, залитой кровью женщины в белой ночной рубашке. Мне представляло, что для истории поместья она по важности как минимум не уступает лошадям, но не все воспринимают убийство так же серьезно, как я. Разумеется, когда-нибудь я могу оказаться в коридоре, увешанном портретами молодых окровавленных женщин в самой различной одежде, демонстрирующих свои смертельные раны. Учитывая, что пока я не нашел в Роузленде ни одного куста роз, возможно, эта часть названия поместья подразумевала цветущих женщин, которых убивали и хоронили здесь. Тут волосы на моем загривке встали дыбом. Так же, как в прошлое посещение конюшни, я шел к противоположной двери, всматриваясь в медные диски диаметром в дюйм, встроенные между булыжными камнями. Они образовывали сверкающие синусоиды, которые тянулись по всей длине здания. В зависимости от угла, под которым смотрел на них человек, на каждом диске он видел цифру 8, нормальную или улегшуюся на бок, точно так же, как в центральных оконных панелях. Я не мог представить себе предназначение этих медных дисков, но я находил маловероятным, что газетный барон и киномагнат, имеющий возможность не считать деньги вроде ныне покойного Константина Клойса, распорядился разместить их на полу конюшни исключительно для красоты. «Ты кто такой?» Вздрогнув, я повернулся, чтобы удивиться еще раз. Передо мной стоял гигант с выбритой головой, одним шрамом от правого уха до уголка рта вторым через лоб до переносицы, с такими кривыми и желтыми зубами, что ему никогда не предложили бы место ведущего с выпуска вечерних новостей любого из центральных каналов, с герпесной язвой на верхней губе, с револьвером в кобуре на одном бедре и пистолетом в кобуре на другом, а также компактным автоматическим карабином, возможно, УЗИ в руках. А также с компактным автоматическим карабином, возможно, УЗИ в руках. Ростом 6 футов и 5 дюймов, весом в 250 фунтов, Он выглядел, как живая реклама компании, торгующей стероидами. Белые буквы на черной футболке складывались в два слова. Смерть излечивает. Его брюки цвета хаки сверкали молниями многочисленных карманов и уходили в красно-черные, расшитые ковбойские сапоги. Но эти модные навороты стильности ему не добавляли. Талию перепоясывал кожный ремень, похожий на полицейский, на котором висело множество подсумков с запасными патронами, обоймами, рожками. Некоторые из закрытых на молнию карманов бугрились, возможно, от гранат или добытых боевых трофеев, скажем, человеческих ушей и носов. «Отличная погода для февраля», — ответил я. В отеле ревность названа зеленоглазым монстром. Шекспир был как минимум в тысячу раз умнее меня. Я никогда не ставил под сомнение его удивительно образные выражения. Но этот зеленоглазый монстр, похоже, знать не сдал такой мелочевки, как ревность и доброта. Ненависть, ярость и жажда крови на корню затоптали все прочие эмоции. Мне он показался слишком злобным даже для роли Макбета. Он приблизился еще на шаг, нацелив узи на меня. «Отличная погода для февраля, и что это должно означать?» Прежде чем я успел ответить, добавил. «Что?» — последовало нехорошее слово. «Это должно означать, придурок!» «Ничего это не означает. Фраза то служит для налаживания отношений. Вы понимаете? Чтобы завязать разговор. Хмурости в его лице прибавилось, брови сошлись у переносицы, ликвидировав зазор в четверть дюйма между ними. «Ты тупой или как?» Иногда в сложной ситуации я нахожу, что это мудрое решение — прикинуться умственно отсталым. Во-первых, эффективный прием для того, чтобы выиграть время. Во-вторых, у меня получается это весьма естественно. Я уже собрался изобразить тупицу, раз он того хотел. Но прежде чем успел преобразиться в лени из повести о мышах и людях, он прорычал. Проблема этого мира в том, что он полон глупых, — последовало еще одно нехорошее слово, — которые все портят для остальных. Если перебить всех глупцов, мир станет куда как лучше. Я, конечно, тут же постарался дать ему понять, что миру никак не прожить без такого умника, как я. В драме Шекспира король Генрих VI во втором действии мятежник Дик говорит, «Давайте начнем с того, что перебьем всех адвокатов». Брови сошлись еще, хотя казалось, что ближе некуда. Зеленые глаза полыхнули жаром, вспыхнув, как метановые горелки. «Ты кто? Какой-то остряк?» Сблизившись со мной вплотную, уперев мне в грудь дула узи, здоровяк прорычал. «Назови мне хоть одну причину, которая убедит меня не превратить тебя в решето, остряк, вторгшийся в чужие владения».